Глава 23 Предложение Ктарха. Стремительным шагом уходим в сторону леса. Меген беззаботно что-то напевает и идет рядом. Я злюсь и возмущен поступком девчонки, но не придумал, как отреагировать. Оставить ее не могу. Это все равно, что бросить несмышленное дитя на растерзание хищникам. Ктарх, правда, пытался эту идею поддержать. Змей, она далеко не ребенок. Переросла тот возраст. Решение принимает осознанное и отдает отчет, что ее ждет. «И, продолжай!» Негодующе воскликнул я, если так можно выразиться. Говорим-то мысленно. Она в любой момент может связаться с Греной. Та за ней примчится хоть на край света. Привел довод мой напарник, но сразу же оговорился. Нас тогда на раз найдут и обязательно потребуют объяснений. Боюсь, повторно сбежать не позволят. Так как поступить-то? Что ты не понял твоих размышлений? косясь на невозмутимую миган спросил я тогда у своего напарника «Эм, сейчас провожу анализ состояния полей после того как мы покинули авиатрицикл все мощности почти занял и требуется больше памяти змей обязательно с тобой в скором времени свяжусь и все обсудим заявил мой напарник предоставив самому все решать а что делать направление в сторону корабля выбрали и двигаемся увы уже пешкадралом Ктарх и сканирующие приборы девчонки зафиксировали круговые передвижения в воздухе недалеко от нас. Точно определить, кто это там кругами летает по нашему маршруту, не представлялось возможным. Тогда бы свое местонахождение выдали. Готов побиться об заклад, что Грена нам на хвост упала, но одна или в чьей-то компании неизвестна, в том числе и непонятно, как она себя поведет. Может же и прибить сперва, из-за беспокойства за внучку. «Черная дыра, чтобы ее...» Воскликнула в тот момент Миген. Все-таки она нас выследила, и треки моих маршрутов изучала и отслеживала. А клялась, что не следит. Прыгай в авиатрицикл и лети отсюда, махнул я рукой, показывая направление. Уведешь Грену со следы, и меня она не отыщет. Да, большое спасибо тебе за помощь. Вот еще хмыкнула девчонка в ответ, отстегнула от транспортного средства привязанный рюкзак, что-то набила на сенсорном экране. Авиатрицикл включился и оторвался от земли на десяток сантиметров. Миген сидит за рулем и продолжает программировать свое летательное средство. Неожиданно для меня девчонка покинула седло и спрыгнула на землю. А вот авиатрицикл развернулся и стартанул с бешеной скоростью под углом 45 градусов, развив большую скорость за несколько секунд и на глазах превращаясь в точку. «Ты чего сделала-то?» — в один голос закричали мы с катархом. «Увела нашего следа преследователей». Сидя на земле и потирая бедро, ответила девчонка, а потом добавила, «Черт, приземлилась неудачно. Синяк обеспечен». «Какой еще синяк? Ты понимаешь, что теперь нас на раз поймают?» — возмутился я. «Никто нас не найдет», — отмахнулась девчонка. «Отправятся за авиатрициклом. Пока его нагонят, найдут. А он, если не ошиблась в расчетах, грохнется в море». Она рассмеялась и продолжила. «Фору обеспечила не менее чем на сутки. За это время успеем затеряться». «А нет ли приборов, позволяющих отыскать беглецов, использующих скрытое передвижение?» — поинтересовался артефакт и пояснил. «Ваши ученые смогли создать искусственное смешивание полей за счет генерации импульсов, но, наверное, имеются и обратные разработки». «Не-а!» рассмеялась Миген. «Пока хватит заряда в моем на и жезле», — она кивнула в сторону рюкзачка, «нет возможности пелинга, если только не отключу их или не захочу ответить на ментальные запросы». «Вот». — оживился мой напарник. — Получается, ты чувствуешь, когда к тебе Грена или кто-то еще хочет мысленно пробиться? — Может, в пути переговорим? — предложила девчонка. — Не могу дать гарантии, что бабуля поведется на мою уловку. Ее не так-то просто обмануть. Может, продолжить исследовать наш маршрут, и тогда здесь окажется совсем скоро. — Пошли. — мрачно кивнул я в сторону виднеющегося леса и направился в нужном направлении. — Различные варианты прокручиваю, и не понимаю, — как отправить Миген домой, чтобы самому не подставиться. Ктарх советов не дает и занял выжидательную позицию, предоставив самому во всем разбираться. Сама же девчонка явно что-то задумала, но ее план непонятен и от этого заставляет дергаться. С одной стороны, она меня спасла и относится хорошо, но что у нее на уме? Эх, понять бы еще, как самому из этой ситуации выпутаться. Не забываю и проведенный препарат, который неизвестно когда может начать действовать. «Змей, ты чего дуешься? Все у нас отлично. Связи с организаторами нет, запросы от них не доходят, и передача данных от нас также не идет», влез в мои размышления напарник. «Если девчонку отослать или бросить, то сами себя подставим и окажемся видимыми для всех». «Нет, можно у нее попросить джазл, который смешивает поля, но она его не отдаст». «Миген, а ты не научишь меня пользоваться вашим прибором, позволяющим оставаться невидимым?» Не отвечая напарнику, спросил у девчонки. «Там ничего сложного», — отмахнулась та. «Нажал на кнопку, и тебя никто не обнаружит. Показать?» «Да», — коротко ответил я. Девчонка вытащила из рюкзачка жезл со светящимися светодиодами и дотронулась до двух выемок. «Включить, выключить. Если нажать одновременно, то узнаешь, сколько заряда осталось. Правда, последнее можно понять только примерно. Зеленый — полный запас энергии, и ее хватит надолго». «А сколько это примерно?» Уточнил Ктарх. В зависимости от объекта, который необходимо скрыть, его объемы и скорости передвижения, пояснил Амиген. Мой напарник таким ответом не удовлетворился, продолжил выпытывать. А какой объект эта штуковина может скрыть от следящего оборудования? Как настроить объем или, точнее, охват необходимого? Как далеко можно отойти от жезла, чтобы остаться под его защитой? Кратковременно нажимая на кнопку включения, добиваешься необходимого результата. Максимальный радиус 100 метров, но разрядится за 20 часов. Если потребуется меньший обхват, то повторяешь действия с кнопкой выключения. У меня прибор простой, настройки элементарные, но грубые. У Грэны жезл-невидимка, так мы его называем. Он новой разработки и более продвинутый. Разъяснила Миген, потом нахмурилась и уточнила. В данный момент в 10 метрах от прибора нас никто не обнаружит. Может следует увеличить расстояние? «Пока не нужно», — покачала я головой. «Если кому-то из нас захочется в кустике отойти, то на короткое время и увеличишь радиус действия. Договорились?» «Как скажешь», — кивнула Миген и убрала жезл в рюкзак, а потом спросила. «Змей, а куда ты планируешь идти?» Насколько поняла, то направление это выбрал с каким-то умыслом. «Оно ничем не хуже любого другого», — ответил я, не собираясь раскрывать перед девчонкой наши с компаньоном намерения. «Могу поспорить». С азартом заявила та. «Впереди болото. Несколько быстрых рек почти на открытой местности. Обосноваться и жить тут не следует. Погода преподносит сюрпризы и зимы суровы. Если же проложить прямую линию по пути нашего следования, то можем дойти до степи, а следом и пустыни. Там и вовсе нечего ловить». «А тушканчика, чтобы его зажарить и съесть?» — поинтересовался у нее, а потом уточнил. «Ты что-то говорила про запасы продовольствия. У тебя не найдется чего-нибудь съестного?» — Несколько печенюх, яблоко и... — девчонка наморщила лоб, а потом усмехнулась. — Много есть вредно для фигуры. — Не для моей. И, кстати, — смирил Миген взглядом, — у тебя организм растущий, голодать вредно. — Зато ты жив, — парировала она, а потом нахмурилась и сказала. — Мне показалось или специально разговор перевел? — Знаешь, скажу честно, — подумав, ответил ей. — Направление я выбрал не случайно. Надеюсь, в конце пути ожидает бонус но до него еще добраться нужно, и говорить заранее не хочу. Вот оно значит как, задумчиво сказала девчонка и замолчала. Какое-то время двигались в молчании, даже Ктарх не отвлекал. Я же пытаюсь решить непростую задачку, как Меген отправить домой и самому не вляпаться. По уточненным данным, до места, где должен дожидаться корабль, осталось 240 километров. Расстояние прилично сократилось, но в пути предстоит еще немало преодолеть, Честно говоря, сильно пожалел, что девушка так распорядилась авиатрициклом и не посоветовалась. Косяки необходимо признавать, а в данном случае вся вина лежит непосредственно на мне. Что стоило взять курс к цели, несмотря на преследование? Сейчас бы уже находились на борту и готовились к взлету. С другой стороны, хрен бы нам дали улететь. В общем и целом, пребываю в какой-то растерянности. Плану-то следую, а как сделать лучше, понятия не имею змей дело к обеду стоит перекусить, а там уже и до ужина недалеко заметил артефакт и добавил твои силы и возможности не бесконечны а и вовсе еле-еле ноги переставляет, но из гордости и, и упрямства не признается в усталости. Поревал объявил я и присел на поваленное дерево. Девушка с чуть слышным вздохом облегчения села прямо на землю, но потом встала и заявила отойду в кустики не подглядывайте пожалуйста не буду. Подавил я улыбку, не представляя, что можно найти интересного в подсматривании за теми, кто нужду справляет. Девушка отправилась за деревья. Актарх В «Метрах в семистах есть подозрительное место. Думаю, там находится какое-то строение». «Ты сумел это разглядеть, сканируя местность?» – забеспокоился я. «Или есть другие предпосылки?» «Почему то не стал озвучивать больше всего волнующий вопрос насчет местных? Если вспомнить все мои встречи с зуганцами...» то их отношение к моему присутствию получается 50 на 50. Сейчас, если следовать теории вероятности, должен встретиться с негативно настроенными аборигенами. Анализ и кое-какие намеки подсказывают, что там имело место строительства. Цело ли или нет, не знаю, осторожно ответил Ктарх. Наверное, стоит полюбопытствовать и на месте решить, как поступить. Подробнее, попросил я. Напарник объяснил, что место вызывает подозрения из-за ландшафта. Угадываются черты старой застройки, в том числе и разная высота деревьев. Мол, к этому месту когда-то вела, возможно, дорога, а сейчас она заросла. Если честно, то не очень-то это все убедительно. Можно найти множество причин, почему при сканировании так выглядит местность. Но, с другой стороны, мы мало что теряем. Крюк небольшой. А если там находятся недруги, то о них лучше знать, чем до последнего момента оставаться в неведении. Смущает еще и тот факт, что защиты нет на подозрительной поляне, и вроде бы никого из местных не наблюдается. «Можем идти или еще отдохнем?» — вернулась повеселевшая Миген. «Пойдем, время не на нас работает. Скажи, а в этом лесу точно никто из твоих соплеменников не обитает?» Задал ей вопрос, а потом уточнил. «Нет ли тут каких объектов, в том числе засекреченных?» «Мне об этом ничего не известно», — наморщив лоб и поразмыслив какое-то время, ответила моя спутница. «Тарх говорит, что не так далеко отсюда есть подозрительное место, где, скорее всего, какие-то старые строения». Внимательно следя за реакциями Ген, заметил я. «Нужно посмотреть», — воскликнула та и пояснила. «В глухих местах, наподобие этого, иногда встречаются забытые и брошенные дома». «Правда», — девушка вздохнула, — «что-то интересное на развалинах редко попадается. Время безжалостно все уничтожает, а установки сохранения и поддержания давно перестали работать из-за разряда». Да, прошло слишком много времени после того, как планета подверглась удару со стороны Звездных Империй. Тем не менее, зуганцы готовились к нападению и предприняли определенные меры и усилия по защите. И вот что интересно, как понимаю, местные правители до последнего момента не верили, что начнутся тотальные бомбардировки. Знали, но не верили. Такое встречалось в истории Земли, когда правители не могут смириться, что на договоренности и соглашения противник напыльет и забудет. А вот отдельные личности просчитывали ситуацию и готовились к худшему. Действительно, когда-то тут располагалась закрытая усадьба. Каменный забор по периметру развалился, но его очертания еще прослеживаются. Несколько строений обрушились и сейчас выглядят холмами, на которых произрастают кустарники. Но нам несказанно подфартило. Основной дом сохранился. Не понимаю, как он выстоял но даже сейчас внушают уважение. Двухэтажный рубленый особняк из массивных бревен почернел, покрылся во многих местах мхом, но выглядит крепким. Ударил по одному из бревен, проверяя на прочность, и поморщился, словно камень стукнул. «Понятно, почему это место с воздуха никто не обнаружил», воскликнула Миген, задрав голову. Проследил за ее взглядом. На крыше кустарники, трава и даже небольшие деревца растут. А если сюда добавить высокие деревья, закрывающие своими ветками взгляд с высоты, то понятно, из-за чего о доме никто не знает. Хотя это на первый взгляд так. Вполне вероятно, что кто-то добывал здесь. Следует внутрь пройти и посмотреть, что к чему. — Давай в дом заглянем, — с азартом предложила девушка. — А если там ловушки для незваных гостей? — с сомнением в голосе спросил я. — Нет, сам-то уже, как говорится, созрел, но свою спутницу стоит попугать, чтобы не совалась вперед и вела себя осторожно. «Любая защита давно из строя вышла», — отмахнулась Миген, но потом задумалась на секунду и добавила. «Разумеется, если имелась внешняя подпитка, то может еще существовать. Но энергетические панели в любом случае не могут обеспечить нормальный заряд. Они, если тут где-то и есть, то под слоем грязи». Спорить с ней не стал. Но, насколько знаю, то в пассивном режиме давно уже разработали аккумуляторы огромной мощности — которые могут проработать очень и очень долго. Конечно, есть всевозможные ограничения, в том числе и нет ничего вечного, происходят различные химические реакции, а если есть механические детали, то и они выходят из строя. Однако, каков ресурс и запас по прочности на обслуживание этой усадьбы заложен был при проектировании? Допустим, мегаватт в месяц, а минимальный запас взяли из расчета года и еще обеспечили резерв плюс постоянную подзарядку, За какой период времени все израсходуется в ноль? «Змей, ты очень громко думаешь», — попенял мне Ктарх. «Ход твоих мыслей понятен. Задачку интересную пытаешься решить, но в ней нет точных данных и многое допускаешь теоретически. А это неправильно». «Да-да, согласен». Не в попад ответил я, рассматривая дверь и запоры на ней. «Замки не вскрыты», — указала рукой Миген, на очевидное. «Тут до нас точно никто не побывал». — Владельцы-то жили, — хмыкнул я. — Есть идеи, как попасть внутрь? — Ключа у нас нет, код не знаем. — Вряд ли дом на сигнализации, — прищурилась девушка. — Электронный замок легко взломать, он старой конфигурации. А вот насчет механического, если он заперт, даже не знаю. — Этот я открою, — отмахнулся я, указав на стандартную, даже по земным меркам, личину замка. — Тогда вскрываю электронный? — вопросительно посмотрела на меня Меген. «Попробуй», — кивнул ей и отошел в сторону. Окна покрыты пылью. Рассмотреть, что творится в думе, невозможно, как и попасть через них внутрь. Бронебойные стеклопакеты в массивной раме выглядят неприступно, что на самом деле не так далеко от истины. Такие стекла не разбить, нечего и пытаться. Девушка тем временем с помощью мультитула осторожно сняла кожу кодового замка. Лампочка на платье горит красным светом Миген пару раз дунула, чтобы пыль с микросхемы убрать, пару раз чихнула, нахмурилась, а потом чему-то усмехнулась и перекусила один из проводков. Противный писк и светодиод замигал, но юную взломщицу это не смутило. Перекусила второй провод, зачистила его и замкнула с первым. Эффекта никакого. Продолжает действовать на нервы высокочастотный писк и мигающий светодиод. «Черт, похоже, не тот провод обрезала». — пробормотала моя напарница. — Гм, я назвал Меген напарницей? — Черт, такие мысли следует гнать как можно дальше. — Змей, но мы и в самом деле получаемся команда. Думаю, тебе стоит об этом призадуматься. Влез со своими комментариями Ктарх и, преследуя какие-то свои цели, принялся убеждать. — Сам посуди. Что ей на Зугане делать? Какие перспективы? — Будет гоняться на авиатрицикле и в итоге свернет себе шею в глупой аварии или, как Нартина, окажется отшельницей и затворницей. Лекарку-то чего приплел, поинтересовался я. Может, ей такой образ жизни нравится? Ну, не стану спорить, плохо с ней знаком, согласился мой компаньон. Но про Миген сделать определенные выводы легко. Она умна, любознательна, неугомонна и готова к приключениям. Думаю, стоит подумать и предложить ей отправиться с нами. — Не ожидал от тебя такого, — ошарашенно ответил я своему компаньону. Ты представляешь, какие у нас из-за нее могут возникнуть проблемы. Не намного больше, чем они есть сейчас, припечатал Ктарх. Ты подумай, взвесь все за и против. Да и открой перед Меген карты. Посмотрим, что она ответит. Тем временем, юная взломщица и только что получившая от артефакта статус кандидата в нашу с ним компанию, скрутила ошибочно обрезанный проводок, резанула другой и вновь попыталась взломать замок. Правда, насколько заметил, она еще и поменяла местами пару перемычек. Писк смолк, светодиод зажегся желтым цветом. «Ну давай же, открывайся», — прошептала Амеген. Электрозапор ее словно услышал. Мигнул и засветился зеленым цветом. Одновременно и щелчок послышался. «Замок вскрыт», — обрадованно доложила мне девушка.